Папа, я не хочу, я... Кес, где то хорошая клиника? Все будет хорошо. Пап, ну я... Я все решу, Кесси, все будет хорошо. Хорошо не было. Ни тогда, ни сейчас. И я все отчетливее понимаю. Хорошо для меня, в принципе, никогда не наступит.